что он один из них, и по его пренебрежению к этикету. Парижане были в восторге от Иосифа, и он стал крайне популярным. В тех редких случаях, когда его видели вместе с нами, все их приветствия предназначались только ему. Я заметила, что он в тайне испытывал удовлетворение и поняла, что его любимой ролью была та, когда люди вдруг неожиданно обнаруживали, что он император. С мыльного завода он направлялся к мастерам по изготовлению гобеленов, в ботанические сады, в больницы. Все это гораздо больше интересовало его, чем театры и балы в опере. Несмотря на это, он все же соблаговодил посетить французскую комедию. Он также навестил мадам Дюбари. Она в то время находилась в Весьене, который достался ей после того, как она провела два с половиной года в Понт-Одам. Это устроил для нее ее старый друг Марипа. Такой поступок моего брата я не могла понять. Разве что ему было любопытно посмотреть на эту исключительно красивую женщину. Или, может быть, показать, что он терпимый и свободомыслящий человек и его не шокирует жизнь, которую она вела. Меня удивило, что при этом у него не нашлось времени для герцога Шуазельского, который был добрым другом Австрии до того, как попал в немилость. милость, и благодаря которому состояло все это мое замужество. Иронии судьбы казалось также и то, что тот же самый народ, который критиковал меня за пренебрежение к этикету, так восхищался Иосифом, который делал то же самое. Но мой брат не ограничился посещениями Парижа. Помимо всего прочего, он стремился привести в порядок наши семейные дела. Его нотации приходилось выслушивать не только мне, которая без сомнения заслужила их, но и моим деверем. Артуа он назвал Фатом и сказал что тот не должен воображать, что раз он только третьей семье, то может посвятить себя легкомысленной жизни. Ему следует быть более серьезным. Во время своего пребывания у нас, заключил Иосиф, он постарается почаще лично беседовать с Арта. Потом император, возможно, окажет ему честь и даст совет. Могу себе представить, как реагировал на это Артуа. Он слушал Иосифа с довольно смиренным видом, но потом я слышала смех, доносящийся из его апартамента, и догадалась, чем он развлекал там своих друзей. Что касается графа Прованского, Иосиф испытывал некоторую неуверенность, не предлагал тому свои советы но предостерегал меня относительно моего деверя. Что ж касается его жены, то брат считал ее интриганкой. По его словам, она совершенно не походила на пьемонтку. Была груба, безобразна, но не стоило по этой причине пренебрегать ею, считая ее незначительной личностью. Тетушки Естественно, стремились попасть в его общество. Аделаида уверяла, что они могут очень много рассказать ему. А Иосиф никогда не упускал возможности получить информацию. Однако он был довольно сильно напуган, когда Аделаида пригласила его пройти в маленькую комнатку, якобы для того, чтобы показать ему картины. А там набросилась на него и стала страстно его обнимать. Этот эпизод вызвал Иосифа изумление, потому что, лаская его как настоящая любовница, она в то же время уверяла, что все в полном порядке и что такие вольности должны позволяться старой тетушке. Иосиф рассказал мне об этом инциденте и попросил никогда не оставлять его наедине ни с одной из тетушек. «Да, они всегда вели себя немного странно», — сказала я ему. «Ты права, но в действительности эти дамы не имеют никакого значения при дворе».